Новинка. Скоро на сайте. Это случилось в самый разгар торжества. Когда ещё не подали торт, а для поздравительных залпов салюта в честь новобрачных было далеко. Когда ещё все 300 гостей, которых отец пригласил из города и соседних областей, все влиятельные, богатые и знаменитые люди, не напились элитного алкоголя и вели себя адекватно, но уже кое-где был слышен звон бьющегося стекла и крики. на счастье молодых. Но это случилось. Воздух стал сгущаться. Из моих рук два раза выпал нож. У меня возникло странное и необъяснимое желание просто встать и уйти с собственной свадьбы, взять Ромку за руку, попросить сбежать, ведь это так романтично, и нам простят всё. Ром, пытаюсь перекричать ведущего, который затеял очередной странный конкурс, Давай, уйдём, прямо сейчас. Даринка, ты с ума сошла? Это наша свадьба. Смотри, как его отец скачет. Надеюсь, это уже выложили в сеть, и его партнёры ржут. Мой молодой и любимый муж смеётся, показывает в зал. Там действительно всем весело. Ну чего ты? Всё хорошо. Мы теперь, как и хотели, вместе и навсегда, пока смерть не разлучит нас. Ромка сжимает мои пальцы. Не нравится мне твое сравнение про смерть. Еще пару часиков осталось. Мать говорила, торт стоит, как три ее сумки от Гучи. А потом аэропорт и солнечный Дубай. Там и встретим Новый год. Давай, милка, держись. Бахни шампусика, ты ведь любишь. Рома целует меня в висок. Я бы должна быть сейчас на седьмом небе от счастья. тянусь за бокалом одно движение в сторону ловлю чей-то цепкий взгляд от него по спине холод передёргиваю плечами кожа покрывается мурашками снова кричат горько ромке всё это нравится как некая игра во взрослую жизнь для него и меня особо ничего не изменится мы вместе с восьмого класса элитная частная школа для деток богатых родителей там не бывает случайных все свои Золотая молодёжь, отпрыски местных богачей, депутатов, коммерсантов, всех тех, кто законно или не очень честно, или как придётся, зарабатывает свои миллионы. Первая любовь, первый поцелуй. Я люблю Ромку, он меня. Родители не против. Что ни день, то кадры из сериала о счастливой и беззаботной жизни. Ещё среди гостей того, кто так странно на меня смотрел. Это был мужчина, крупный, высокий, Кажется, восточной внешности. Даже не могу сказать, с какой из сторон он приглашен. Я тут вообще мало кого знаю. Тост следует за тостом. Мы смеемся, говорим спасибо. Принимаем в шкатулку, что стоит на краю стола, подарки. Естественно, только в денежном эквиваленте. Если бы мне кто-то сказал, что сегодня последний день, когда я вот так беззаботно и счастливо смеюсь, не поверила бы. Ну вот поздравить молодожёнов, ведущий вызывает моего отца. Он бледный, лёгкий тремор левой руки. Папа прячет её в карман брюк. Мама стоит рядом, улыбается, поправляет причёску. А я снова чувствую тот взгляд. Он давит, парализует. Слышу удары собственного сердца, как обратный отсчёт времени и не могу разобрать слов отца. Вздрагиваю, Когда тишину нарушают громкие хлопки, из-за колонны выходит мужчина. Это он, тот самый, чьего настойчивого взгляда я испугалась. «Браво, браво! Думаю, на сегодня достаточно. Я устал и не намерен ждать до первой брачной ночи». «Что происходит? Кто это?» Обращаюсь к Ромке, но он лишь пожимает плечами. «Может, розыгрыш какой? Ребята говорили, что готовят сюрприз?» «Не могу оторвать своего взгляда от мужчины. Он огромный. Я таких не встречала. Метра под два ростом. Скала из мышц и мускулов, короткая стрижка темных волос, черные глаза и брови и густая растительность на лице. Он в костюме, в светлой рубашке. Свободной походкой обходит отца». Все гости, затаив дыхание, ждут некий сюрприз. Как мой муж. Ведь на свадьбе года дочери губернатора и сына известного предпринимателя не может быть скучно. Сюрприз был, ещё какой. Собирайся, ты идёшь со мной. Не сразу понимаю, к кому обращается мужчина. Ты меня плохо слышишь? Я я не понимаю. Рома, папа, что происходит? А ты ведь не сказал своей дочери, да? Не сказал ничего. Отец молчит. По залу идёт гул. Где-то в стороне суетится охрана, но никто ничего не делает. Мужчина обращается к моему отцу, криво улыбается. Что не сказал, папа? выкрикиваю, мой голос звенит в хрустале бокалов. Прости, дочка. Читаю по губам А меня без церемонно выдёргивают с места на середину зала хватка железная он выворачивает мне сустав вскрикиваю кусаю губы от боли роман бросается ко мне но этот огромный человек останавливает его одним ударом кулака в лицо кричу ещё громче видя как кровь из разбитого носа моего мужа заливает паркетный пол её алые капли попадают на подол свадебного платья женский крик то под шум, но я слышу лишь слова мужчины и вижу его чёрные и страшные глаза. Я беру то, что принадлежит мне. Голос эхом прокатывается по залу, и звенит в ушах. И будет принадлежать, пока я хочу. Он сжимает мою руку ещё сильнее, дёргает как куклу, показывая всем, кто или что ему принадлежит. А я не верю в то, что происходит. Это кромешный ад. Но ад у меня был впереди. Выкрикивает слова в лицо страшный, злой, огромный. Ты теперь моя. Но я я моя собственность. Собственность Саида. Собственность Саида. История Саида из романа Моя чужая женщина.